Глава 9. Район, в котором жила Дерия, не отличался ни шармом, ни интересной архитектурой, ни приятным контингентом. Находиться тут было не просто неприятно, но еще и опасно. Стеклянные взгляды сидящих на сырой земле людей навевали неприятные мысли, ругань, вылетающая из открытых окон, пугала. Я же мысленно похвалила себя за то, что додумалась сунуть кошель, лиф рубашки. Если в центре города, в одежде Ильзы, я почти не выделялась, то здесь была как бельмо на глазу. Пятый дом по улице Мусин я нашла довольно быстро и мысленно отметила, что трехэтажное строение одно из самых ухоженных во всем квартале. Через калитку прошла, откинув шпингалет в хитром месте, так Дерри научила, а в дверь уже стучалась. Мой стук услышали не сразу, внутри было шумно. Через долгих три минуты дверь открыл мужчина в одних портках. Он даже не сразу ко мне повернулся, сперва крикнул вглубь дома. «Марша, разбери с утварью! Мать придет, орать будет!» На мгновение я остолбенела. Чувствовала себя так, словно очутилась на съемках фильма «Оптом дешевле», причем в разгар хаоса. «Вы к кому?» — резко выдохнул мужчина. «Я от Дерри, пришла поговорить с Генри». Опомнилась, приветливо улыбнулась. «На чердаке он, проходи», — ответил мужчина и спокойно пустил меня внутрь, поспешив вернуться к брошенным делам. На меня больше не обращали никакого внимания, несмотря на то, что в доме было не просто людно, а сверхлюдно. Впрочем, если бы жила в многодетной семье, я бы тоже на гостей реагировала по принципу «одним больше, одним меньше». Найдя хлипкие деревянные ступени, начала подниматься по лестнице. Первый, второй, пока не уткнулась в третью, деревянную, приставную и не внушающую особого доверия. Сломать шею в этом бедламе не входило в мои планы, так что, закинув корзинку на локоть, я начала осторожное восхождение. Добравшись далеко, вежливо постучала, хотя единственное, о чем мечтала, поскорее почувствовать твердую почву под ногами. Люк распахнулся почти сразу же, и на меня уставились огромными голубыми глазами, сильно увеличенными из очков с толстыми линзами в тяжелой оправе. Здравствуйте, озадаченно выдал парень. Вы кто? Можно я зайду, сдавленно произнесла я. Нет, я никогда не боялась высоты, даже прыгала с банжи Джампера, но куда проще не бояться высоты, когда к тебе прицеплена страховка? Да-да! «Конечно!» — растерянно произнес парень, чуть отклоняясь в сторону. «Только тут места мало». Места в его коморке и правда было мало. Узкий матрас прямо на полу, куча книг, выставленных столбиками до потолка и стопки, исписанных мелким убористым почерком бумаг. «Меня зовут Ярослава. Можно просто Яра». Я по привычке протянула руку для знакомства, почувствовав, наконец, опору под ногами. Парень рефлекторно ее пожал и представился. Генри. «Я пришла по наводке вашей тети Дерри. Мне очень нужен законник», — выпалила я, пытаясь занимать как можно меньше места. Сделать это было, ну, очень трудно. Между мной и Генри даже метра свободного пространства не оставалось. Это позволяло мне его рассмотреть, ну, очень детально. Парень лет 25, с короткими темно-русыми волосами гладко выбритый вероятно, с очень плохим зрением. Стекла в его очках увеличивали голубые глаза настолько, что волей-неволей вспоминался кот из Ширека. Генри поджал губы, снял очки и прошелся по линзам краем чистой рубахи. «Что за вопрос?» — уныло поинтересовался он. «Вы же знаете, что я не состою в гильдии». «Знаю», — кивнула. «А вопрос?» «Ох, сколько у меня было вопросов» начиная с права собственности, продолжая опекой и заканчивая, «А, да, у моих вопросов конца и края нет». «Сколько стоит у вас консультация?» — поинтересовалась я. «Вряд ли дороже, чем у его гильдейских коллег, Ну, о порядке цен стоит спрашивать заранее». От моего вопроса парень немало удивился. Широкие брови сами собой поползли вверх. «Ну, раз вы от тетки бесплатно?» — неуверенно произнес он. «К тому же...» Если я клиентов вне гильдии брать буду, худо мне придется. Со свету сживут. Тут проще запросто так помочь. А там уж, как на штраф накоплю. А штраф какой? Деловито уточнила я. В голове начал созревать план. Во-первых, бесплатно пользоваться услугами и без того пострадавшего парня мне бы совесть не позволила. Во-вторых, вопросов у меня и правда завались. Мне только предстоит разобраться с местными законами. В-третьих, сейчас с деньгами не густо, но если получится воплотить все мои задумки в реальность... «Пятьдесят золотых», — упавшим голосом ответил Генри. Мысленно присвистнула. Внутренний калькулятор подсказал, что это около сотни портретов по моим текущим расценкам. «Так что за вопросы?» «Как переоформить свидетельство о собственности, если хозяйка почила, но у нее осталось...» трое несовершеннолетних детей. «И можно ли взять под опеку сирот?» — начала я, чтобы обрисовать план работ. «Нет, нет, нет», — возмущенно произнес он. Даже шаг назад сделал, уткнувшись спиной в стену, лишь бы быть от меня подальше. «Я не собираюсь обманывать бедных детей и вашими руками лишать их дома. О, как придумали! Через опеку! Вы, значит, опеку оформляете, дом себе загробастаете, а детей куда? В работный дом?» Он недовольно фыркнул и поморщился. «Стойте!» — ошарашенно протянула я. «Не нужен мне дом! Пусть дети им владеют!» Я набрала побольше воздуха в легкие, чтобы объясниться, и... На секунду растеряла все слова. «Он что, меня за мошенницу принял?» Стало грустно лишь от того, что я могу производить подобное впечатление. И в то же время приятно, что я наконец-таки наткнулась на честного человека который не поступился принципами. «Я их родственница». Вот тут я соврала. Приехала проведать, а они живут в доме, который хотят изъять за долги. Я начала выплачивать задолженность на благотворительных началах, чтобы дети без крыши над головой не остались, и шумно выдохнула. У меня ни на детей нет бумаг, ни на дом. К тому же я ни черта не понимаю в сроках выплаты, в прочей документации. Моя речь сбивалась. Почему-то именно в этот момент, впервые за несколько дней, я дала слабину. Говорила и говорила, рассказала и про Митчела, и про свой план заработка, и про свои дальнейшие перспективы, даже про школу, в которую хочу устроить младших, и про гильдию, куда хотела бы отдать старшего, но банально не понимала, что делать с документами. Генри слушал внимательно, не перебивал. Я видела участие на его лице и даже вину за то, что он меня неверно понял. А еще я хочу присвоить нашему дому статус исторической ценности, чтобы в будущем никто и не подумал забирать его себе, если и когда придется уехать. На таком месте, как я поняла, ничего путного не построишь, а уж в порядок дом мы привезти сможем, завершила я, полностью выговорившись. Генри издал странный звук, что-то между кря и... Поразмыслив не дольше секунду, он тут же вставил. Тогда канализацию нужно проводить до этого момента. Тут же добавил он. Потом могут возникнуть проблемы. Вот я бы даже не подумал об этом. Чего уж там, я в своем родном мире с трудом разобралась в правовых вопросах. И то, пока петух, то бишь бывший муж, в задницу не клюнул. Вопросов и правда много, пробормотал Генри. Но вам, судя по всему, и правда нужна помощь. Он растерянно осмотрел свою комнату, развернулся к одной из книжных стопок, достал пухлый книжный фолиант. Придерживая пошатнувшуюся стопку ногой, заглянул в книгу. «Я постараюсь найти лазейки по самым срочным вопросам до завтрашнего вечера и прийти с готовым», — начал говорить он, но в этот же миг верхняя часть книжной колонны расшаталась окончательно, и два толстенных сборника сорвались вниз, прямо на голову Генри. Он болезненно поморщился, тут же наклонился, чтобы проверить целостность книг. Неловко задел соседнюю кипу, и... Я зажмурилась, боясь пошевелиться. Когда открыла глаза, обнаружила вокруг себя разруху. Для маленького помещения она была фатальной, завалила даже люк, отрезав пути отхода. «Жуть!» В голове щелкнула безумная мысль. Хотя не такая уж она и безумная если еще раз посмотреть на условия жизни этого мужчины. «Генри», — в образовавшейся тишине произнесла я, — «а давайте сделаем так. Вы переедете к нам на тот период, что мы будем заниматься всеми вопросами с законом, а потом, как все решится, я вам выплачу 25 золотых. Дом старый, но места много, и у вас будет отдельная комната, а только с мебелью напряжно». Несостоявшийся законник поднял на меня ошарашенный взгляд и тихим голосом ответил, «А давайте, я составлю договор». Домой я не шла, а летела, размышляя над тем, как все здорово сложилось. И законник под рукой, и мужчина, способный постоять за дом, если вдруг кто из коллекторов нагрянет. Удобно? Времени, правда, много потратила. С Генри мы условились, что он переедет утром, наймет повозку, чтобы переправить все пожитки, договориться с Дэрией, мне и самой следовало обсудить нового жильца с детьми. Уже на подходе к калитке я услышала «Эй! Эй, девушка!» Обернувшись, увидела женщину лет сорока в переднике и в чепце в длинном сером платье. Она выходила из задней двери соседнего дома, вытирая руки, а висящие на плече полотенце. Видимо, служанка. «Доброго дня!» Я мягко улыбнулась. Опекунша всегда говорила, что с соседями лучше дружить. Припоминала, бог видит все, соседи еще больше. Подозреваю, что за эти два года соседи заметили достаточно для того, чтобы сдать детей. «Меня зовут Ярослава, можно просто Яра». Тут же я пошла в наступление. «Мэри», — кивнула служанка, подозрительно на меня щурясь. «А что у вас там происходит? Ну, шум какой-то на заднем дворе». «Колодец ставим», — предельно честно ответила я. «Возвращаем дому булую свежесть». «А вы, собственно, кто?» «Сестра Ильзы», — не моргнув глазом, соврала я. Удостоилась еще одного пристального взгляда. «Так она темненькая, а вы светленькая, и пряди такие... странные». Служанка склонила голову на бок. «Вообще не похожи. «Так она в матушку пошла, а я в батюшку», — ответила я, продолжая выдавливать улыбку. «Странно, не слышала о вас», — напирала новая знакомая. Меня спас гулкий стук, доносящийся с заднего двора. Видимо, работа шла полным ходом. «Я сейчас тороплюсь, надо работу проверить», — скороговоркой выдала я. «А давайте мы потом с вами как-нибудь соберемся за травяным отваром и все обсудим». Полагаю, про соседей мне предстоит узнать поподробнее. Надо знать, к чему готовиться. «Сегодня еще ладно, но завтра не шумите. У хозяев ребенок маленький», — Не невпопад произнесла Мэри и поспешила по своим делам. На мое предложение почаевничать никак не отреагировала. Видимо, любопытство оказалось слабее, чем чувство собственного достоинства. А может, свою роль сыграл страх? Может, она сама верила в призраков? Вернувшись к калитке, я миновала заросли и прямиком отправилась на задний двор. Работа и правда шла полным ходом, я мысленно потирала руки. «Эх, баньку бы еще! Интересно, насколько сложно ее поставить?» Шум производили трое мужиков бандитской наружности, с сальными волосами, куцами бородками и маслянистыми глазами. «Это стал бы тетка твоя!» Резким голосом поинтересовался один из тех, которых Эвен привел для подсобных работ. Он в три шага сократил между нами расстояние и вместе с кислым перегаром выдохнул. До вечера мы, стал быть, успеем. То ты деньги это... покаж, что заплатишь полную сумму». Я бросила взгляд на Эвена. Тот вымученно улыбнулся в ответ. «Это они-то нормальные?» «Ну и работнички. Представляю, как они, парни, попрекали этими деньгами, пока меня не было. Да и на лицах у них крупными буквами было написано «Ушлые. Или они впрямь рассчитывали, что сразу все деньги получат?» «Хорошо, что я пораньше пришла». «Здравствуйте», — холодно поздоровалась я, перехватывая корзинку поудобнее. «По поводу оплаты можете не переживать». «Вэт, дамочка, не пытайтесь нас обмануть. Нам наедалого не нать, понятно?» Он сделал еще один шаг вперед, и я краем глаза приметила, как напряг Сейвен. Даже ржавую лопату перехватил. А ведь спрашивала. Эх. Для того, чтобы увидеть остальные деньги, отчитайтесь для начала по той работе, за которую вам заплатили. Все тем же железобетонным тоном произнесла я. Мужик скривился, сплюнул в бок. Его коллеги по колодезному цеху лениво наблюдали за нашей беседой. Мы отстал быть копаем из чё. Чтоб вода чистая была, пить можно было. Но там явно ключ. И как только нашли, — он почесал репу, — тут умелец нужен. Умельцы дорого берут. Так как нашли? Ох, как мне не нравился его интерес, этот хищный блеск в глазах. Увы, о колодцах я знала крайне мало. Помнится, на дачном участке опекунши какой-то дед с прутьями ходил. Интересно, это сойдет за ответ? Ответь-то явно надо, или не отстанет. Так колодец — это вода, и в моих мозгах сплошная вода. На помощь пришел капитан Очевидность с фразой «А вы что, не видите, как растения растут?» — фыркнула я. «Никаких умельцев не надо, чтобы понять, что там, где заросли крапивы и щавеля, будет источник. Вы работу делать будете? Или продолжим светскую беседу?» «Драт, да есть у нее шелуха, а не крикнул один из наблюдателей. «Да-да, Драт». «Не сцыте! скрывая усмешку, произнесла я. «А Эвена я забираю. Думаю, я плачу вам деньги не за то, чтобы мой племянник горбатился, выполняя вашу работу». Судя по тому, что мужики даже не вспотели, а Эвен насквозь взмок, тут процветала дедовщина. «Да и муж мой этого не одобряет. Эвен, пойдем обедать». Развернувшись на пятках, я направилась в дом. Парень бросился следом. «Муж?» Полголоса поинтересовался Эйвен, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Это я для красного словца», — тихо ответила я, чтобы не думали, что одинокая женщина с тремя детьми живет. Кстати, про это.